Глава 18. Либби. Воскресенье, 14 июня 2020 года. Город блюстоун штат Вирджиния. Как же восприняла Либби новость о том, что Элайна Картер-Грант – её настоящая биологическая мать? Выйдя через заднюю дверь, Либби снова прошла к сараю, где её всё так же ждало давно нетронутое оборудование для фотопечати. Горя желанием ворваться в поместье Вудманд и потребовать ответа на все вопросы, она вместо этого стянула с оборудования оставшееся покрывало и швырнула в мусорную корзину. Импровизированные чехлы недостаточно хорошо защитили всё от пыли, а потому Либби схватила тряпку и принялась протирать чёрные мехи фотокамеры, стоявшей на треноге. Затем она достала бачок из тёмного стекла для проявления негативов и поставила его в самом конце слегка коротковатого рабочего стола, который они с отцом соорудили, когда ей было пятнадцать. Поскольку столярными навыками никто из них не обладал, стол вышел немного хромоногим, и под дальнюю правую ножку ему постоянно приходилось подсовывать щепку. Проверив стол на шаткость, Либби с удовольствием убедилась, что он нисколько не качается. Да, отец сошел с дистанции, не оставив ей ни малейших проблем. за исключением вопроса, кто же её настоящая мать. «Ничего особенного, да, пап? Всего лишь маленький пустячок, чёрт подери!» Пока она не купила себе новые реактивы, единственное, что ей оставалось, это как следует протереть от пыли старый увеличитель, который она использовала для печати снимков с 35-мм плёнки. Впрочем, теперь проблема отсутствия химикатов для проявления и фиксации негативов и фотоотпечатков решалась лишь парой заказов в интернет-магазине. «Господи, папа!» Пробромотала Либби, опуская на рабочий стол коробку со старыми фотоаппаратами. «Ведь ты же обо всём мог мне рассказать, пока лежал с болезнью!» Она едва удержалась, чтобы не шлёпнуть эту коробку на стол, закашлившись от поднявшегося вокруг облака пыли. «Я лучше бы меньше слушала о том, «Где у нас в доме запорный вентиль для воды и больше о моем происхождении?» Быстро посчитав в уме, она заключила, что Элайне на момент рождения Либби было где-то 22. Конечно, молода для матери, но уже совсем не малолетка. Да и семейство ее явно не нищенствовало. «И какого черта Элайна делала в Нью-Джерси?» – вскричала на весь сарай Либби. «Может, Элайна жила там с ее биологическим папашей?» Или ездила туда в летнюю школу? Или скрывалась там в приюте для матерей-одиночек? Последняя версия могла бы прокатить, если бы Либби родилась где-то в 60-х или хотя бы в 70-х. Но в 1989 году народ уже вполне спокойно относился к беременности вне брака, не так ли? То, что прабабушка Оливия знала о её существовании, было совершенно очевидно. А как насчёт прадедушки? «Может, он был этаким допотопным, упёртым поборником морали? Может быть, поэтому её появление на свет держалось в таком большом секрете?» Либби потёрла сзади шею. «Да уж, нет ничего лучше, чем узнать, что ты оказалась не нужна семье, у которой имелись все средства, чтобы о тебе заботиться». «А как всё же насчёт её биологического папаши? Он вообще как-то фигурировал в этом уравнении?» Или это был просто второстепенный, проходящий персонаж? В час ночи зазвонил сотовый, и Либби выудила его из заднего кармана. «Привет, Сьера!» «Чего это у тебя в сарае свет горит?» – спросила та сквозь зевоту. «Матушка моя боится, что ты там чем-то опасным занимаешься!» Либби глубоко вздохнула. «Разбираю, расставляю свое фотооборудование. Но почему в столь поздний час?» «Разве не ты меня подбивала к этому все последние месяцы?» «Да, но ведь не посреди же ночи. Что-то случилось в Удмонте?» Либби помотала головой из стороны в сторону. «Ничего в Удмонте не случилось. Дочь Илайна вела себя немного грубовато, но это на самом деле ерунда». «Что она тебе такого сказала?» Послание Оливии во многом объясняло нынешнее поведение Лофтон за столом. Либби готова была поспорить, что Лофтон, её единоутробная сестра, что-то знает об будучерении. Господи, она что, всерьёз сложила вместе все эти слова? Откуда сам по себе вытекал следующий вопрос? Кто ещё об этом знает? Тед? А Колтон с Маргарет? Либби отмахнулась от назойливых мыслей. Слишком уж многое ей надо было теперь обдумать. Я нашла... «Папина завещание на дом?» Сменила она тему, предпочтя пока путь трусости, поскольку просто не готова была это обсуждать. Так она долгие месяцы не могла ни с кем говорить о своих выкидышах. И хотя тот факт, что она узнала, наконец, кто её настоящая мать, было переживанием совсем иного рода, Либби восприняла это настолько болезненно, что пока не в силах была озвучить свои чувства. «Так что договаривайся о встрече в банке», И чем скорее, тем лучше. Ты в этом уверена? В смысле, в том, о чём мы говорили, чтобы взять кредит под залог дома твоего отца?» Либби достала из коробки Брауни. Небольшой, очень компактный фотоаппарат. Она так и не сумела найти подходящую плёнку, чтобы его проверить. Отвернувшись от стола с оборудованием, Либби погасила свет и, выйдя, плотно закрыла дверь сарая. «Теперь это мой дом, Сьера. И ты права. Нечего ему просто стоять пылиться. «Да, но я вовсе не к этому тебя подбивала. Я знаю, и я рада, что он сможет принести какую-то ощутимую пользу, так что давай договаривайся о встрече. Чем скорее ты начнёшь свой бизнес, тем будет лучше». «Хочешь, я к тебе сейчас зайду? Голос у тебя какой-то странный». Либби направилась назад по дорожке к дому, гадая, а вдруг всё это неправда. «Послушай». «Что тебе известно об Элайне Грант?» «А она-то тут при Погоди-ка. Что-то всё ж таки случилось там на ужине?» «Нет, ужин прошёл замечательно. Просто мне стало любопытно личности Лайны». Сьерра вздохнула, словно почувствовав, что сейчас не время настаивать на откровенности. «Насколько мне известно, окончив колледж, она отсюда уехала. После смерти дедушки она унаследовала поместье, Однако не наведовалась сюда постоянно, пока не умерла её бабушка. Моя мама всегда считала, что у Элайны какие-то тёрки с бабушкой. Например? Да я как-то не посвящена в дела семейства Картер, зная только, что Элайна не проявляла ни малейшего интереса к своему поместью вплоть до последней пары лет. Почему же она сюда вернулась? Не знаю. Может, стала старше и мудрее? Или затянулись старые раны... Жаль, что твоего отца уже нет рядом. Мне кажется, у них с твоим отцом были дружеские отношения. Поднявшись на заднее крыльцо, Либби вошла на кухню. Я как-то раз возила матушку позавтракать в Руанок, в тамошний отель. Ей очень нравятся их французские тосты и коктейль мимоза Короче, там, за уличным столиком, я увидела Элайну и твоего отца. Матушка, не будь собой, естественно, пошла к ним поздороваться. А я просто проплыла мимо к своей тачке. «И?» Они оба были как будто напряжённые. «В смысле напряжённые?» Ну, между ними был какой-то серьёзный разговор, и они оба явно не рады были, что встретили там кого-то из Блюстоуна. «Ты мне ни разу об этом не говорила?» «Да, видимо, забыла. Мне это не показалось слишком важным. То есть это же публичное место. К тому же они сказали, что обсуждают, как устроить акцию по сбору денег для открытия детского ракового центра при университете Вирджинии. Это так и не осуществилось, да и отца твоего потом не стало». Отговорка насчёт сбора пожертвований показалась Либби весьма сомнительной. Они определённо разговаривали о ней. «Ясно. Ну что же, в отличие от того сбора средств, твоя поездка в банк – дело верная и ты, несомненно, получишь деньги под залог». «Ты что там, собираешься всю ночь не спать?» – спросила Сьера. «Скорее всего, да». «Ты точно не хочешь, чтобы я к тебе пришла?» «Сьера, время от времени старая тоска вновь поднимает свою гадкую голову и не даёт мне уснуть. Тебе ли не знать, что это такое?» «Знаю. Снова заходила на страницу Джереми в Инстаграме». «Грешна, каюсь», — соврала Либби. «Просто возьми и отпишись от него, Либби». «Да, так и сделаю. Тебе надо просто перестать оглядываться на прошлое». У Либби непроизвольно вырвался нервный смешок. «А то я не знаю. Только скажи это прошлому. Оно постоянно кусает меня взад «Хочешь, напеку тебе печенье?» — предложила Сьера. «Тогда я буду не только мрачной и невыспавшейся, но ещё и толстой». «Как можно быть мрачной, когда ешь печенье?» Либби рассмеялась. «Я тебе очень признательна, Сьера. Честное слово, просто у меня нынче такая ночь. Знаешь ведь, как оно бывает?» Вроде бы, кажется, уже и покончила с какими-то переживаниями, а они, глядь, снова дают о себе знать. Вот уж в этом ты права. На самом деле со мной всё в порядке. Можешь поспать у нас на диване. Мама утром сказала, что уже даже по тебе соскучилась. Спасибо, но пора мне всё-таки оприходовать свою давнюю девичью кровать. Почему бы тебе не купить новую, нормальную кровать? Что-нибудь по фэншую, их в продаже сколько угодно». «Давай уже пожелаем друг другу спокойной ночи, Сьера. Приходи с нами утром позавтракать», — торопливо вставила подруга. «Мама наверняка что-то знает об Элайне». Против такого соблазна Либби было не устоять. «А в какое время?» «Ну, учитывая, что ты устраиваешь себе ночные бдения, как насчёт семи?» «Договорились». Ночные бдения продлились до трёх часов утра. когда Либби, уже в конец уставшая всё подряд чистить и натирать тряпочкой или же о чём-либо переживать, отправилась к своему дивану в гостиной. Там она легла на спину, очень надеясь, что не станет всю оставшуюся ночь пялиться в неровную звукопоглощающую штукатурку потолка, ожидая, пока в голове улягутся кофеин и воспоминания. К счастью, следующее, что она обнаружила, открыв глаза, это поднявшееся солнце и звонящий телефон. Быстро прокашлившись, Либби подняла мобильник к уху. «Сьера, который час?» «Семь пятнадцать». Либби села на диване, свесив ноги на пол. В голове у неё гулко стучала, во рту пересохла. «Уже иду». «Похоже, ты всё ж таки проспала». «Пока не выпью кофе, никаких вопросов». «Поняла». Поднявшись, Либби стянула с волос резинку, кое-как причесала пальцами пряди и стянула их резинкой обратно. Ненадолго заглянула в уборную, после чего вышла через заднюю дверь и пролезла через небольшую брешь в заборе, ведущую на участок Сьерры, как делала ребёнком сотни тысяч раз. Поднявшись к подруге по заднему крыльцу, Либби вошла на кухню, как будто ещё по-прежнему были двухтысячные годы, разве что отсутствовали брекеты да клетчатый джемпер. Запахи жареного бекона и свежего кофе Напомнили ей, что в жизни есть много чего хорошего, и что последние неурядицы как-нибудь сами собою разрешатся. Миссис Манкуза стояла перед небольшой плитой, пошевеливая деревянной ложкой в чугунной сковороде с яичницей-болтуньей. Она была на несколько дюймов ниже Сьерры, а некогда тёмные волосы теперь сильно подёрнулись сединой. И всё же у них обеих были одинаковые высокие скулы, полные губы, и очень выразительные глаза. На миссис Манкуза были джинсы, голубая свободная блуза в крестьянском стиле, а на ногах удобные биркенштоки. «С добрым утром, миссис М!» Либбич мокнула мать Сьерры в щеку и потянулась за кружкой. «Спасибо, что снова взяли меня под крылышко!» «Всегда, пожалуйста, детка, наливай себе кружку и садись. Мне важно, чтобы вы, девчонки, как следует с утра поели, а то вечно на месте не сидите!» Либби налила себе кофе, сделала несколько глотков и, усаживаясь за стол, уже куда больше почувствовала себя человеком. «А где Сьера?» «Если она сможет вылезти из-под душа и перестанет, наконец, заморачиваться над тем, чтобы ей надеть, то сейчас придёт», — проворчала хмурясь миссис Манкуза. Как ни странно, Либби даже порадовалась, что одержимость Сьеры модными нарядами никуда не делась. «Ещё и здесь какие-то перемены, и она точно слетела бы с катушек». «Сьерра сказала, ты спрашивала про Элайну Грант», — сказала миссис Монкоза. «Эта нерушимая гиперсвязь между Сьеррой и её матерью всегда изумляла Либби, хотя в этом, собственно, не было ничего удивительного». «Ага», — спрашивала. «Мы с Элайной вместе ходили в начальную школу, а потом бабушка Оливия отправила её учиться в пансион, кстати, в тот же самый, где потом училась ты». «Да уж, мир тесен». «Значит, её вырастили бабушка с дедушкой?» — уточнила Либби. «Да, её мама с папой погибли, когда Элайна была в третьем классе. Случилась жуткая автомобильная авария, мистер и миссис Картер, не раздумывая, забрали внучку к себе». Она вроде бы справилась с этой потерей, но ты ведь знаешь, как это бывает. Ничто уже не может быть прежним. Лучше и не скажешь. Либби задумчиво помешала кофе. А вы много с ней общались после того, как она окончила пансион? Естественно. Причем обычно летом, если только она не работала в приемной у своего дедушки. Она там отвечала на звонки и вела документацию. Он очень надеялся, что в итоге лайна станет врачом. она стала адвокатом. Причём весьма успешным, и мне бы хотелось думать, что доктор Картер очень бы гордился этим её достижением. У них с женой вся жизнь вращалась вокруг Элайны. Элайна сказала, «Оливия пережила несколько выкидышей». Это было ещё задолго до меня. Элайна однажды обронила, что её бабушка считала, будто над их семьёй висит какое-то проклятие. «Помню, миссис Картер всегда бывала разодета». И всегда всех встречала с широкой улыбкой. Но когда Элайна после университета уехала отсюда насовсем, мне показалось, у миссис Картер словно пропал смысл существования. «А в каком университете училась Элайна?» «В Принстоне». «В штате Нью-Джерси?» «Да». «И после того, как миссис Картер умерла, в Удмонте уже никто не жил?» Жили смотритель да его жена, но о какой-то реальной жизни в поместье говорить не приходилось. А теперь Лайна вернулась. «Ты ведь знаешь, что она больна?» Спросила миссис Манкуза. «Уже узнала», — обронила Либи, надеясь, что миссис Манкуза сама восполнит пробелы. У неё рак груди. Хирурги уверены, что всё уладили, но всё же для уверенности прописали ей курс химиотерапии. «А дочь Лайны что с ней такое?» Я мало знаю Лофтон, она выросла не здесь. Я вчера с ней познакомилась, она явно очень любит свою мать. Это подспудное раздражение Лофтон в отношении Либби, видимо, проистекало из страха. Либби являлась для неё тёмной лошадкой. И вполне логично, что Лофтон стремилась чрезмерно опекать свою больную и, быть может, легко уязвимую мать. А у Элайны в университете был молодой человек? спросила Либби. На первом курсе она встречалась со Скоттом Уотерсом, но потом он перевелся учиться куда-то на запад, и на этом все и закончилось. А в каком году это было? Хм, в 1987-м. Если только упомянутый Скотт не вернулся назад и не возобновил отношения с Элайной в период, соответствующий зачатию Либби, то он явно не был ее отцом. И насчёт Теда, Элайна сказала, что познакомилась с ним уже в 23 года, то есть после рождения дочери. С чего вдруг все эти расспросы об Элайне? Просто любопытно. Вчера вечером они приглашали меня к себе на ужин, и я, хоть убей, до сих пор не понимаю, зачем. Так почему бы тебе ей самой не задать этот вопрос? Посоветовала миссис Манкуза. Я всегда считаю, что лучше всего обо всём спрашивать напрямик. Либби позвонила Элайне, зная, что медлить с этим вопросом все равно, что по чуть-чуть срывать с раны повязку. Лучше просто взять и все сразу прояснить. Несколько раз она набирала ее телефон, но то и дело откладывала телефон под предлогом то просмотра новостей, то необходимости загрузить стирку, то отредактировать фотографии с субботней свадьбы. Потом в десять ей позвонила Сьерра. Сообщить, что условилось встретиться с банковским специалистом по залоговым кредитам, и это дало Либби повод еще на полчаса отвлечься от главного вопроса. Наконец, уже к полудню, несмотря на все ее старания увильнуть, возможные предлоги у Либби иссякли, и откладывать дальше она уже не могла. Она набрала еще раз номеры лайны и нажала вызов. С каждым гудком сердце ее стучало все громче. После четвёртого включился автоответчик. «Вы позвонили Элайне Грант. В данный момент я не могу ответить на звонок, но если вы оставите свой номер телефона, я по возможности сразу же вам перезвоню». Она с усилием расправила нывшие от напряжения плечи и более-то отказывалась отпускать. За свою жизнь Либби уже бесчётное число раз отрабатывала реакцию на подобный вариант развития событий. «Настоящая мать меня игнорирует. Настоящая мать отказывается признать наше прошлое. Настоящая мать меня отвергает». Сколько раз она проигрывала всё это в голове. И теперь, оказавшись перед необходимостью оставить сообщение на автоответчике своей настоящей матери, либегадала Каким тоном лучше озвучить эти давно отрепетированные ею слова? С возмущённым вызовом, или с жизнерадостной лёгкостью, или с безразличной интонацией, мол, ладно, ничего страшного, у меня и так всё хорошо. Это Либи Маккензи произнесла она в телефон. Голос её прозвучал чересчур резко, и Либби сама не понимала, откуда у неё взялся такой тон. Элайна, я буду вам крайне признательна, если вы перезвоните мне в самое ближайшее время. Она повесила трубку и ещё долгих 5 минут глядела на потухший экран мобильника с предвкушением, надеждой и вместе с тем следящим страхом, ожидая ответного звонка. Однако телефон молчал.